Глава шестая. Содержание весьма разнообразное. Сквайр догнал свою сестру в ту минуту, когда она уже садилась в карету, и частью силой, частью просьбами давился от неё приказание отвезти лошадей обратно в конюшню. Это не стоило ему большого труда, ибо сестра, как мы уже указывали, была нрава самого миролюбивого И очень любила брата, хотя и презирала его недалёкость или вернее плохое знание света. Бедная Софья, устроившая это примирение, была принесена ему в жертву. Брат и сестра в один голос осудили её поведение, сообща объявили ей войну и постановили вести её самым решительным образом. С этой целью миссис Вестерн предложила не только немедленно сговориться с Олверти, но и немедленно привести сговор в исполнение, сказав, что единственный способ справиться с племянницей — действовать круто, ибо она убеждена, у Софьи не достанет решимости сопротивляться. «А под крутыми мерами, — пояснила она, — я понимаю, собственно, быстрые меры». Такие вещи, как лишение свободы или насилие, совершенно недопустимы. Наш план должен быть рассчитан на внезапное нападение, а не на открытый штурм. Когда всё это было решено, приехал мистер Блэфилл с визитом к невесте. Узнав о его приезде, Сквайр, точнее же по совету сестры, отправился приказать дочери, чтобы та прилично приняла жениха, сопроводив свои слова страшными клятвами и угрозами наказать её в случае слушания. Бурный нрав Сквайра всё несповерял на своём пути, и Софья, как правильно предвидела Чёртко, не нашла в себе силы ему сопротивляться. Она согласилась выйти к Блайфилу, но едва едва могла выговорить слово, выражавшее это согласие. Действительно, ответить резким отказом нежно любимому отцу было для неё дело нелёгкое. Не будь этой любви, она, вероятно, настояла бы на своем и при гораздо меньшей решительности характера, чем та, какой она обладала. Но сплошь и рядом мы объясняем исключительно страхом поступки, в значительной мере проистекающие из любви. Итак, повинуясь настойчивому приказанию отца, Софья приняла мистера Блайфилла. Подробное описание таких сцен, как мы заметили, доставляет очень мало удовольствия читателю, Поэтому мы последуем правилу Горация, который рекомендует писателям обходить молчанием всё, что они отчаиваются изобразить в ярких красках. Правило по нашему убеждению весьма полезное как для историков, так и для поэтов. И если бы все они ему следовали, то и вот благотворным действием было бы по крайней мере то, что множество больших зол, а таковыми являются все большие книги, было бы сведено к злу маленькому. Возможно, что искусное поведение Блайфела во время этого свидания заставило бы Софью, будь на его месте кто-нибудь другой, открыть перед ним все тайны ее сердца. Но она составила себе такое дурное мнение об этом джентльмене, что решилась не давать ему никаких признаний, ибо простота, когда она на стороже, часто может потягаться с хитростью. Вследствие этого София держалась с ним чрезвычайно принуждённо, как и полагается держаться девицам при втором официальном визите человека, назначенного им в мужья. Хотя Блайфил объявил Сквайру, что он остался вполне доволен оказанным ему приёмом, однако мистер Вестерн, подслушавший вместе с сестрой у дверей, испытал гораздо меньшее удовлетворение. Следуя совету своей мудрой сестры, Он решил двинуть дело как можно скорее и обратился к своему будущему зятю со следующей охотничьей фразой, пустив сначала своеязычное гола. «А ту ее, молодчик, а ту, пиль-пиль, возьми, вот так, держи, держи, держи, не робей, не церемонься, сегодня к вечеру мы с Олверки все покончим, а завтра и свадьбу сыграем» лицо облачило, расплылось в довольной улыбке, и он отвечал: Ничего на свете, за исключением только союза с любезнейшей и достойнейшей Софией, я не желаю так страстно, сэр, как родницы с вашей семьёй. И потому вы легко можете представить себе, с каким нетерпением жду я минуты, когда исполнятся оба эти заветнейшие мои желания. И есть ли до сих пор «Я не докучал вам по этому поводу, то, поверьте, единственное из боязни оскорбить уважаемую леди чрезмерной торопливостью. Я не желал нарушать правила приличия и благопристойности, ускоряя счастливейшие в моей жизни события. Но если при вашем содействии, сэр, она согласится обойтись без некоторых формальностей...» «Формальностей? А ну их к черту!» — отвечал Склайер. «Какой вздор!» Говорю тебе, завтра же она будет твоей. Поживёте с моё молодой человек, так лучше узнаете свет. Женщины, милый мой, никогда не дают согласия, если его можно не дать. Так уж полагается. Если бы я стал дожидаться согласия её матери, так и по сей день оставался бы холостяком. А ту её, а ту же, вей молодчик, говорю тебе, завтра утром она будет твоя. Блашел поддался убеждениям шумной риторики сквайра. Они условились, что Вестерн сегодня к вечеру окончательно столкуется с Олдерти, и жених уехал, настоятельно попросив на прощание не учинять при этой спешке никакого насилия над невестой. Точь в точь, как папистский инквизитор, вручая светским властям еретика, уже осужденного церковью, просит не совершать над ним никакого насилия. Правда сказать, Бласиль уже произнёс приговор над Софией. Хотя он и заявил вэстурно, что доволен её приёмом, но на самом деле вынес из него лишь убеждение в ненависти и презрении к нему невесты, что пробудило в нём такие же ответные чувства не меньшей силы. Спросят, может быть, почему же он не покончил немедленно со своим сватовством? Да именно по причине пробудившейся в нём ненависти а даже и по некоторым другим столь же веским причинам, которые мы сейчас откроем читателю. Хотя мистер Блафил не обладал темпераментом Джонса, готового ответить каждой женщине, которую он видел, всё же он далеко не был лишён вожделения, свойственного, как говорят, всем животным. При этом он ещё отличался разборчивым вкусом, руководящим людьми при выборе предмета или пищи для удовлетворения их разнообразных желаний. И вкус этот указывал ему на Софию, как на весьма лакомый кусочек, при виде которого у него текли слюнки, как у гастронома при виде аппетитно приготовленного ортолана. А душевные страдания были не только не в ущерб красоте Софии, но скорее к её выгоде. Слёзы добавляли блеска глазам её, а грудь выше поднималась от вздохов Можно сказать, тот не видел красоты во всём её сиянии, кто не видел её в горе. Вот почему блажил, смотрел теперь на этого ортолана в человеческом образе с большим вожделением, чем при последней встрече. И отвращение, замеченное им в Софии, нисколько не ослабило его желаний. Напротив, оно скорее повысило предвкушаемое им удовольствие от посещения её прелестей. Хвастолюбие приправлялась таким образом мыслью о торжестве. Больше того, добиваясь полного подчинения Софьи своей власти, он имел ещё некоторые дальнейшие виды, настолько низкие, что нам противно и упоминать о них. Немалую роль в будущих удовольствиях, которые рисовала ему воображение, играла месть. Наконец, посрамление соперника и выдснение его из сердца Софьи. Торжестильно его подзадоривали и сулили лишней радости в его конечном торжестве. Помимо всех этих видов, которые иным щепетильным особам покажутся, пожалуй, довольно подленькими, рассчитывал он ещё на одну вещь, к которой едва ли многие читатели отнесутся с большим отвращением. Я разумею имение мистера Вестерна, назначенное перейти целиком к Софье И я потом слу. Любовь этого нежного родителя к дочери была так безгранична, что он готов был купить ей мужа какой угодно ценой, лишь бы она согласилась быть несчастной с избранным им для неё человеком. По этим причинам союз с Софией показался мистеру Блашило настолько желательным, что он решил обмануть девушку, притворившись влюблённым. Раз одно обмануть её отца и своего дядю, дав им понять, что и она его любит. Поступая таким образом, он следовал благочестивым наставлениям Твакума, утверждавшего, что если поставленная нами цель одобряется религией, а таковой несомненно является брак, то для её достижения можно применять и дурные средства. В других же случаях молодой человек предпочитал руководствоваться философией Сквейра учившего, что цель вещь несущественная, лишь бы средства были приличны, и согласны с нравственной справедливостью. Правду сказать, едва ли встречалось ему в жизни такое положение, при котором он не мог бы воспользоваться уроками кого-либо из своих великих наставников. Надут мистер Вестерн было дело не хитрое, потому что он так же мало считался с чувствами дочери, как и сам Блайс. Но мистер Олверти смотрел на эти вещи совсем иначе, и перед ним во что бы то ни стало надо было изобразить дело в ложном свете. Тут, однако, Блайфилу была оказана такая существенная помощь будущим тестям, что он без труда достиг успеха. Действительно, мистер Олверти получил от Вестерна клятвенное уверение в том, что Софья питает искреннее расположение к Блайфилу, И что все его подозрения насчёт Джонса совершенно ложны. Не было ему оставалось только подтвердить слова Сквайра, что он и сделал в весьма двусмысленной формой, сохранив тем самым лазейку для своей совести и внушив дяде ложные убеждения таким манером, что ни одного слова неправды им произнесено не было. Когда Олверти спросил его относительно чувств Софии, сказав, что он ни в каком случае не намерен быть пособником в принуждении девушки выйти замуж против ее воли, то Блайфел отвечал, что истинные чувства молодых девиц понять очень трудно, что Софья обращалась с ним так непринужденно, как он того желал, и что если верить ее отцу, то она питает к нему расположение, какого только может желать жених. «А что касается Джонса», — сказал он, — которого мне неприятно называть негодяем, несмотря на то, что его поведение по отношению к вам, сэр, дает на это полное право, то из свойственного ему тщеславия, а может быть даже и с дурным умыслом, он, вероятно, попросту налгал и нахвастал. Ведь если бы мисс Вестерн действительно любила его, то он, конечно, никогда бы не покинул ее, что, как вам хорошо известно, он сделал. Наконец, смею вас уверить, цар, я сам ни в каком случае и ни за что на свете не согласился бы жениться на этой девушке, если бы не было убеждён, что она питает ко мне все те чувства, какие я желал бы видеть в ней. Этот превосходный способ лгать одной только душой, делая язык неповинным ни в одном слове неправды при помощи двусмысленных выражений и полуторства успокаивал совесть многих видных обманщиков. Но если мы сообразим, что господа эти пытаются обмануть все ведения, то, пожалуй, кажется, что способ этот дает лишь призрачное успокоение, и что это хитрое и тонкое различие между внушенной и высказанной ложью вряд ли стоит трудов, какие на него затрачиваются. Олверки остался вполне доволен сообщением мистера Вестерна и мистера Блайфилла, и через два дня состоялся сговор. Теперь для того, чтобы приступить к церковному обряду, оставалось только совершить обряд юридический, но он грозил отнять столько времени, что Вестерн предложил взять на себя какие угодные обязательства, только бы не откладывать счастье молодых. Вообще он проявлял такое рвение и горячность, что посторонний зритель мог бы принять его за главное действующее лицо в этой церемонии. Стремительность была основным свойством его натуры. Всякое дело, за которое он брался, Скваер приводил в исполнение таким способом, точно от успеха этого дела зависело счастье его жизни. Соединённые усилия тещи и дяди, вероятно, одержали бы верх над мистером Колверти, не любившим отдалять минуту счастья, если бы не вмешательство самой Софии позаботившись о положить конец всем свадебным сборам и решить церковь и юстицию даней, которые эти мудрые организации положили взимать за размножение рода человеческого законным порядком. Но об этом в следующей главе